«Я иногда поражаюсь вашему нахальству», — пробормотала она. «Верно говорят, что нахальство — второе счастье. Вы надеетесь еще что-то выиграть за сегодняшний день?» «Я уже проиграл», — серьезным тоном сказал Дронго. «Я обязан был предусмотреть возможность гибели вашего второго водителя и подстраховать его. К сожалению, я больше думал о вашем муже, чем об этом парне» и получил крайне нежелательный для себя результат. «Результат», — горько сказала она, — «и вы еще смеете говорить о результате. Что вы можете сделать после того, как ранили Сергея?» Она повернулась и вышла из комнаты. Наступило молчание. «Надеюсь, ее вы не будете беспокоить?» — спросил брат женщины. «Обязательно буду», — ответил Дронга, усаживаясь в свое кресло. Ее показания для меня крайне важны. Я все-таки должен разобраться и понять, что здесь произошло. Это крайне важно для меня самого. Я не люблю, когда меня выставляют дураком. И вы серьезно считаете, что сумеете найти убийцу до утра? Усмехнулась Лариса. По-моему, вы слишком высокого мнения о своих способностях. Или вы хотите отправиться на поиски убийцы прямо сейчас, ночью, что вы там увидите? Я не собираюсь искать убийцу в поле. Если даже Пашу убил кто-то из случайных прохожих, хотя я в это абсолютно не верю, то и тогда убийца давно уже покинул эту дачу, и здесь его не стоит искать. Но убийца не мог знать, что Паша будет именно в этом месте. Дело в том, что вчера я указал совсем другое место для выстрела. И лишь сегодня поменял его на то, где на самом деле находился Паша перед смертью. И об этом знал только Сергей Леонидович. Пока он придет в себя и сумеет вспомнить, кому именно говорил об этом, я хотел бы точно уяснить, кто и зачем стрелял в Блумберга. И собираюсь сделать это сегодня, ночью, «Найдя убийцу до утра». Он увидел, как Игорь незаметно усмехнулся. «Надеюсь, у вас получится», — пробормотал Олег Михайлович. «Крайне неприятно провести здесь всю ночь. Слава Богу, Сергей жив. По крайней мере, убийце не удалось сделать то, что он собирался». «Неизвестно, что именно хотел сделать убийца», — возразил Дрон. Может, его целью было как раз убийство Паши, а ранение Сергея Леонидовича всего лишь отвлекающий маневр. Такую возможность не стоит исключать. — Что вы говорите? — засмеялась Лариса. — Кому нужен был этот парень? Он и мухи не мог обидеть. — Я просто высказываю предположение, — заметил Дронга, которое буду серьезно рассматривать как одну из возможных версий. Только проверив все версии, я могу вычистить убийцу и проанализировать его действия. У вас ничего не получится, упрямо сказала Лариса. Лучше бы вы ехали домой. Завтра утром здесь все равно появится милиция, найдут труп Паши, А тогда они по-настоящему возьмутся за расследование. Проверят отпечатки пальцев, проведут разные экспертизы. Я об этом знаю, потому что у меня дядя был следователем милиции. Сейчас уже другое время, и убийцу не ищут с помощью расспросов и рассказов. Сейчас есть техника, разные там хитроумные приспособления. Дронго улыбнулся. Убийца вряд ли оставил отпечатки пальцев на винтовке, сказал он. Конечно, можно провести все положенные экспертизы, но это может ничего не дать. Самая лучшая лаборатория – это человеческий мозг, в котором подчас рождаются ужасные планы, с помощью которых можно разгадать любую сложную загадку. Поэтому я не могу с вами согласиться. Конечно, сейчас не девятнадцатый век, но голова все еще ценится. И, надеюсь, доказать это сегодня ночью. Лучше подождем хозяйку дома. Лариса не стала больше спорить. Все опять замолчали. В комнату вошла пожилая женщина, убирающая в доме. — Вам принести чаю? — спросила она у Ларисы. Та кивнула и поднялась со стула. — Я вам помогу. — Будет лучше, если вы останетесь на своем месте, — предложил Дронга. А чай нам принесут и без вашей помощи. Лариса открыла рот, чтобы сказать какую-то резкость, но передумала, махнула рукой и осталась в комнате. «Принесите чай сами, Зинаида Кондратьевна, попрана Женщина удивленно посмотрела на присутствующих, но, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты, едва не столкнувшись в дверях с хозяйкой дома. «Вы все еще здесь?» — уже более мягко обратилась Лейла Махмудовна к Дронго. «По-моему, я ясно высказалась на ваш счет». Или вам нравится выслушивать мои претензии? Дронго пожал плечами. Я все равно до утра останусь здесь. Хотите вы этого или нет. В конце концов, это просто мой профессиональный долг. Никто не знает, что еще может случиться этой ночью. Возможно, убийца хотел убрать не только вашего мужа, но и вас. Или еще кого-нибудь из присутствующих. Женщина испуганно взглянула на неприятного ей гостя. «Где ваша дочь?» – спросил друг. «Я не видел ее на даче. Она с бабушкой дома, с матерью Сергея. Ваша московская квартира охраняется? Да, там есть и охрана в доме, и личная охрана на этаже. Позвоните и предложите им сегодня никуда не выходить из дома и никому не открывать дверь». Она провела рукой по лицу. Господи, когда наконец это все кончится? Лейла, предостерегающе сказал Саид. Наш эксперт считает, что убийца находится в этой комнате. Что? Изумленно повернулся она к брату. Потом посмотрела на Дронга. Вы действительно так считаете? Подозреваете кого-то из нас? Он не успел ответить. В комнату вошел Семен Григорьевич.